Handel zin dlerv on dich michael wesilch как ни напрягался не мог расшифровать приписки правда вспомнил что хенде не начка к руке потому что хенде хох На сегодня Юрка отпросился с работы ехать за Ростом. Вчера вечером он ездил к нему домой на улицу Горького, купил продуктов, чтобы Рост вернулся не в пустой дом. Вита-то вообще настаивала, чтобы Рост пожил пока у неё, но Рост ни в какую, домой. В больнице был карантин. И Юрка из пищеблока поднялся на четвёртый этаж в грузовом лифте, благо его там знали. Майна Генде Зинлер О надей постучал в кабинет, где обычно обитала Вита. Заведующая отделением Ирина Павловна говорила по телефону Виталии стала историю болезни. Ну, забираем Ростом? негромко спросил Юрка Виту. Ага, выписали. Сейчас пойдём. Не уходи, Вита. Ирина Павловна положила трубку. Давай закончим с расписанием. они склонились над столом а мне что больше всех надо в дверь без стука вошла толстая медсестра ирин павна как хотите я так больше не могу всё тарасова да тарасова к старшей сестре не обращая на тарасову внимания отчеканила ирин павна её сегодня нет а мне что больше всех надо выкрикивала тарасова К старшей сестре, также невозмутима, как и в первый раз, сказала Ирина Павловна: "Закройте дверь". Тарасова просительно посмотрела на Виту, Тану и Ирину Павловну, а Ирина Павловна сказала, считая дверь уже закрытой: "У тебя получается четыре дежурства, как ты?" Дверь за сестрой захлопнулась. "Не тырешь много ставить двоам". Слава богу, сообразила ставлю двенадцатое и двадцать третье, давай. А я сейчас выписку закончу. Вита села за стол, Ирина Павловна отложила расписание дежурств, улыбнулась. Ну как ты, Юрик? Юрка неопределённо засопел, пожал плечами и потянулся к сигаретам Ирины Павловны. Курим? удивилась Вита. Ну да, на нервной почве. Достань-ка мне есентуки из холодильника. Габидев кто неплохая, пояснила она Ирине Павловне, истеричная только. Вы не знаете, что такое леер по-немецки, спросил Юрка от купеивой Есинтуки. Леер, леер, вроде верёвка, нет? Чёрт её знает. В словаре посмотри, Ирина Павловна кивнула на книжный шкаф. У неё уж двое деток было с Юргеном. Не переставая писать, сообщила Вита, а она всё фордыбачилась, замуж за него не шла, чувства проверяла. Он не бог весь какой мужик. Кстати, и главный врач клиники днём работает, вечером чего-то в подвале вырезает, потом один шнапс на ночь под музыку и дрыхнуть, а тем временем бабёнку себе завёл, медсестру из клиники, завёл и молчит стервец. ждёт, когда Габи сама на развод подаст, чтоб на репутации не сказалось, чем кончится неизвестно. Она уже подала, вздохнул Юрком. Витов скинул голову. Да и смотри глупости не напари. Она тебе устроит весёлую жизнь, шальная баба. Она меня к вам ревнует. Вот-вот. Из той же оперы. Говорю истеричка, но всё равно симпатяга, мне такие нравятся. На расстоянии скептически заметила Ирина Павловна и чтобы перевести разговор на другую тему спросила: "Леерта свой перевёл?" "Пусто", сказал Юрка. "Чего пусто?" не поняла Ирина Павловна. "Леер пусто, значит", пробормотал Юрка и поставив словарь на место, ещё постоял так лицом к стене. Вита приложила палец к губам, Ирина Павловна понимающе вгнула. По словарю габины слова получались. Мои руки есть пустые без тебя. Пойдём-ка Юрий просто забирать, бодрым голосом сказала Вита. Бежало летом. Лида привезла сыном Вита почти каждый день ездила после работы на дачу, она очень хотела, чтобы внук звал её бабушкой.